Размятие уха. Лыкаш бежал знакомой лыжницей. Громко сказано бежал. На самом деле чуть полз. Ирты давно стали пудовыми, дыхание рвалось и хрипело. Останавливаться было нельзя, остановишься, тотчас настигнут. Возьмут в кольцо. Спросят, не теснит ли брюхо державский пояс? Вилят развернуться, погонят обратно туда, куда он идти совсем не хотел, всунут в руки самострел с коротким толстым болтом, уложенным в лонце. Вилят явить меткость. И это почему-то было так страшно. Этого настолько нельзя было допустить, что лыкаш продолжал переставлять ноги. Тяжелые, непослушные, готовые подломиться». Позывы тошноты натягивали тёплую повязку, она не давала дышать. Лыкаш почти решился сорвать промокшую тряпку. Потом обернулся, за ним шёл ворон. Дикомыт улыбался и протягивал Лыкашу заряженный самострел, выговаривая разбитыми губами «Не бойся». И вроде бы что-то ещё, похожее на просьбу, но Лыкашу скверно давалась безмолвная речь. Больше ничего не мог разобрать. Он шарахнулся от беспалой руки с самострелом, отчаянно и невнятно закричал сквозь повязку. Проснулся. В покое, где прежде почевал Инберн, имелась драгоценная редкость. Окошечко, забранное белым стеклом. Снаружи проникал синеватый мутный утренний свет, это значило пора вставать. У державца черной пятери всегда полно дел. Рядом проступило в потемках круглое девичье лицо. Блеснули моргающие глаза. «Господин!» — боязливо прошептала стрепеюшка, взятая вечером на ложе. Лыкаш отбросил одеяло, сел. Тело, взапревшее в приснившейся гонке, еще не чувствовало холода. Он подтянул к себе раскиданную одежду, влез в тельницу. «Господин Звигур, третий по старшинству в крепости». Днем раньше зеленец рвала и трепала очередная метель. Замело не только передний двор. Хлещущий снег ворвался внутрь крепости, набился в щели и закоулки. Теперь, когда туман залотал раны, набрякшие залежи сходили не только с наклонной, с крыш уцелевших палат, застрешен рубцов и полочек каждой стены. Младшие ученики сновали лопатами, едва поспевая чистить дворики и проходы. Санки, доверху набитые снегом, пока вывозили просто наружу, потому что дорогу на бездонный овраг еще не пробили. Ничего особенного в самом-то деле. Так считали хозяева затонов, сущих под рукой воинского пути. Неспешные аббатуры выплывали из курящегося уброда, сзади переваливались вазы, Съясной оброк для черной пятери прибыл в оговоренный день. Поезжане выглядели одинаковыми меховыми кулями, белыми от куржи. Но лыкаш всех различал. Зря ли столько раз встречал их здесь с Инберном. Прежний державец и теперь как будто шел рядом, советовал, напоминал. «Как там не устрой? Выправляется?» «Заступай, владычцы, господин...» «Земной руки». козля отбрали у нас. Уточек молодых дали им по-соседски». «Сучоночек четырёх с кобелишком». «Не погоде уходил, свои пруды им оставил». «Пруды из земли не вынешь, в Ронтиаду не увезёшь». «Девку не устроив, у небось взял, увёз». «Какую?» «А избавку. за хребетницу Она...» Лыкаш дальше не слушал. «Сказ был, если не закалелый, так залежалый» а победушки с тех дел родились такие, что до сих пор ночами спать не давали. «Воему, высокостепенству, наше почтение!» «И тебе поздорову, добой Большаку помогал старший сын Лиска. Сведали они или нет о судьбе младшего Лутошки, господин Звигур не знал и знать не хотел. «Помечай, Бухарка! От недобоя хозяина доправлена!» Бухарка кивал. Сарапал писал им по шнуровой книги. Мешки мороженой рыбы, связки битых гусей, жители Зеленцов с боязливым уважением смотрели на легкую грамотность Маранича. Где им было знать, что помощник державца, такой важный, ученый, оружный, был на самом деле наказан? не Неуберегший вожака на Выскерихском орудии, властвовал теперь над рабушами, стоял на очень скользкой ступеньке. Слушал воробыша, а о воинских орудиях не смел мечтать. Рабуши с мирскими служками забирали привезённое, переправляли одно в морозные амбары, другое прямо в поварню, где готовилась для будущих походов Мурцовка. Здесь же у ворот похаживал вездесущий Шагала. Поглядывал то на крепость, то на лесную дорогу, кого-то ждал. Просто ждать было холодно и тоскливо, шагал, отоптал, свертелся, лез не в свое дело. «Крепче притягивай, выпадет!» «Еще грузи, не надсядешься!» «А ты куда?» Почтенные бородатые вощики на всякий случай молчали. Лыкаш про себя злобствовал, но тоже виду не подавал. Наглый гнездаренок ему не мешал напрямую, поэтому щунять лихарь его под крылыша, пожалуй, не стоило. Вот Тынберн его бы в раз осадил. А я... Когда аббатуры с опустевшими санями скрылись в белой пелене, лыкаш с подобающей важностью двинулся назад, в крепость. И тут обратил внимание на слегка неуклюжую походку бухарки. Все же воинский путь приучал смотреть прямым взглядом, ловить всякую мелочь. Уже во дворе лыкаш тихо спросил, чем не должен? Отпираться было бестолку. Бухарка грустно сознался. Боляток болит. Шагала вынырнул прямо из-под ног. Засмеялся. никак ознобишка и тебя пырнуть совладал!» Бухарка зло отмолчался. Подобало бы в ухо дать, а не с руки. Но и замечать гнездарёнка он не желал. «Где сел-то?» — вздохнул лыкаш. Мараничи блюли себя в чистоте и обычно чирьями не страдали. Но с того злосчастного орудия Бухарка явился чёрный, тощий, померклый. «Так вот от чего мыльню обходишь!» — обрадовался Шагал, и словно это знание вручало ему желанную власть. «Где расчесал? В сумежье, что ли? На шулах!» Бухарка гордо выпрямился. Пошёл ровно. Шагал оглянулся. Со стороны дороги показались двое воронят. Ирша... И Гойчин снимали лыжи, стоя перед воротами. Из-за простая вылазка в деревню, свести угощение старухи-шерёшки, вернуться с глины для красок, растянулась на трое суток. Шагало сразу всё забыл, побежал к ним. «Идите быстро! Учителя ждать понуждаете!» Лыкаш с облегчением увёл бухарку чёрным двориком к стрипному входу, но не в саму поварню. В клетушку, где некогда обитал больной. Теперь здесь была снадобница. Прежнюю затопило в скорбные дни, когда истекала жизнь ветра. Плыли по рукам склянки с лекарствами, ноги хлюпали по воде, думалось об упадке, о том, как дальше все криво пойдет. Ничего. Снадобье спасли, может, и остальное не истребится. Когда закрылась дверь, бухарка прилег животом на ларь, Кривясь осторожно распустил гашник. «Вот!» — лыкаш посмотрел. Чирий надулся хоть и не в сумежье, но место выбрал непотребное, у лица, где разделяются половинки. Впрочем, больное место всегда неудобное и неудачное. Верит же, что в доме хозяин, сядет где хочет. Тестяной лепёшкой забагровевший нарыв останавливать было поздно. Державец только вздохнул. «Что ж раньше не сказал?» «Ну...» «Вот и ну! Теперь воняй на всю крепость, пока лопнет!» И снял с полиции горшочек, пахнувший земляным дегтем. Тут снова бухнула дверь, в снадобницу вскочил Шагала. Все сразу увидел... «О! А я полечу!» И устремился вперед, но терпение лыкаша на этом иссякло. ван! Годы рядом с Инберном не минули даром. Шагала, повинный одному лихаря, удивился, замер, услышал. Тихо-тихо скрылся за дверью. «Жаловаться побежал», — пробормотал Бухарка. Лыкаш ответил громко и гневно. «А пусть! Учитель еще добавки даст! Кулаком! За слушание За презрение!» Он уже прилаживал повязочку с мазью, разжигающий нарыв для выхода гноя, когда в дверь стукнули почтительно с робостью. «Кто там еще?» — не сразу отозвался лыкаш. В щель заглянул Шагала. «Если позволено будет слово сказать...» «Сказывай!» «Можно я, господин Державец, к твоей мази добавлю размятие уха, как учитель показывал?» Лыкаш и Бухарка с сомнением переглянулись. шагала и зачистил. «Нам учитель пробовать велел. И сам тело белое в наши руки вверял». «Ну его!» — проворчал страдалец. «Пусть мнет». Гнездаренок обрадованно прянул вперед, но Лыкаш придержал. «Сперва истолкуй, что делать намерен». шагала согрел пальцы, взял бухарки на ухо. «Вот здесь...» Мы мнём, если у кого сердце ноет или дышать тяжко. Здесь, если кто постелью ослаб. А вот тут, если что-то у поясницы случилось. Объяснял он верно. Державец лишь строго добавил. Утин прискак, справному воину не вчини. Дальше кожи посягать не велю. В пояснице, как всюду, в человеке много всякого разного. Кости, мясо, боевые чернокровные жилы. Уязвимое беложилье Еще не хватало, чтобы завтра бухарка согнулся, а разогнуться не смог. Шагала сосредоточенно мялуха старшего ученика. В вороте грубой тельницы мелькал оберег, небольшая косточка на шнурке. Лыкаш эту косточку обходил взглядом, как мог. Он-то знал, откуда она. В покоях ветра теперь было что-то вроде Малой Малельни. Лихарь смиренно остался в торговой башне, и его жилище выглядело совершенно как прежде. Узкое дощатое ложе, оружие по голым стенам, список великой стреты, недавно завершенной надейкой. Из божницы в углу строгий взор владычицы Мараны, единый во множестве ликов. Получив дозволение войти, воронята прижались один к другому возле порога, ждали наказания. Так-то они ничего вроде не натворили, но лихорь найдет. За то, что метель у шырёжки пересидели, за прозвище непотребное. Сейчас как отрешит от тунцовства, оружие прикажет сложить, к рабушам отправит. Лихорь по своему обыкновению не сразу к ним повернулся, сидел на топчене, обложившись книгами старинными свитками, В очередь раскрывал, сравнивал написанное, искал что-то и хмурился, не находя. По полу гуляли сквозные токи, но закалённый воздержник сидел босой в простой белой тельнице. Лишь выделялись на локотнице ножна боевого ножа. Волчьи зубы и лисий хвост!» Воронята уставились на знакомую рукоять. В животах гадостно и согласно урчало. Ножны были новые, потому что старые испортила кровь. Лихарь, наконец, закрыл большую пыльную книгу, поднял глаза, неожиданно улыбнулся. Стало еще страшней. — Кары ждете? — спросил грозный учитель. — Я без вины не караю. Встал, прошелся туда-сюда. Две пары глаз следили за его рукой, за ножом дяди Ворона. Другой опоры здесь не было. — Вы, — продолжал Лихарь, — так долго ютились под черным крылом, что стали ждать казни за чужой нелюби. А я хочу орудие вам дать. Пойдете на коновой вен. Ирша и Гойчин разом сглотнули, ожидая страшного продолжения. — Семья надступника. Мать, отца. Лихарь взял со стола узкий берестяной туесок, закупоренный с обеих сторон. В таких сохранной от случайной порчи и недолжного любопытства путешествовали важные письма. «Орудие несложное, требует лишь ответствия. Подойдите». Поперек стола шурша развернулась начертание левобережных земель. «Вот здесь, по дороге в вагашу встретите купца нечая. Скажетесь роднёй из нетребкина острожка, он поймёт. С поездом добежите до Торожихи». Там дело вам торговыми рядами похаживать, об острожке своем рассуждать. Кто надо услышит, к вам подойдет. Станет спрашивать, как теткина коза поживает. Отдадите письмо. Ответ примите да мне принесете. Совладаете ли? Унутые согласно припали на левое колено, прижали к груди кулаки одним голосом метнули словесный образ готовности. «Волчий зуб, лисий хвост, во имя царицы!» — Совладаем, учитель. — Мерзкое платье и припас державец вам даст. Завтра, как светать начнет, и пойдете. Несколько времени спустя к лихарю осторожно вошел стень. Принес еще стопку книг о заглавленных сходно. Снадобья, одурные и острые, зелья отрутные, сирич яды. — Учитель, дозволишь ли спросить? «О чем, Хатен?» Стень помялся, но решимость возобладала. «Ты же не ворона семью казнить их отправил?» В светлых волосах лихаря почти не видна была седина, густо опутавшая голову после гибели ветра. Он усмехнулся, не отрываясь от книги. «Ты заботлив, Хатен? Когда-нибудь это сделает тебя хорошим источником!» Многие мне советовали вырубить корень, давший скверную поросль. Мое сердце тоже пылало, жажда расправы. Да и новые ложки, коих ты скоро доставишь, легче уразумели бы свою крепость котлу. Однако наставник, пребывающий ныне с матерью нашей, не звал бы меня сыном, умея внимать лишь голосу сердца. Хоть он напряженно морщил лоб. Он исполнял вышнюю волю, как послушная и сноровистая рука, за что с и стал, однако быстрой смекалкой, подобно ворону или даже пороши, похвалиться не мог. «Учись мыслить превыше обиходного чувства, хотен, даже если это праведная и законная месть. Дикомыт, источник нашего горя, в глазах простецов есть слава воинского пути». Тень во тьме, рука ниоткуда, воля владычицы. Люди знают про нас только то, что мы им сами показываем. Теперь скажи, нужно нам объявлять на все левобережье, что гордость тайного воинства сгнила изнутри, а мы и не знали».